Тыдно за папу? Нет. Думаю, им было стыдно за самого себя. Мы уехали со смотровой площадки ближе к вечеру. Были размарены знои, и всю дорогу я чувствовал на себе взгляд сохраб. Возле магазина я попросил водителя остановиться и купить мне телефонные карты. Когда стемнело, мы лежали на кровати у себя в номере